Глава 14. Возвращение. «Я не собираюсь заставлять тебя насильно жениться на мне. Решила пояснить я, пока мы летели вдоль побережья уже на Эскале, оседлав того у кромки леса. Уговорю брата расторгнуть это соглашение, когда он займет трон в Эбикарде. Думаю, тогда у него будут дела поважнее, чем удерживать себя ценой благополучия твоей семьи». Имен бросил на меня недоверчивый взгляд — «Ты доверяешь своему брату? Он уже не тот, что десять лет назад. Люди меняются слишком быстро, предают свои идеалы и меняют ценности». «Имин, он жив, понимаешь? Неважно, что он изменился, главное, жив. Невозможно передать словами, насколько я рада, что с ним все в порядке. Он мой брат, моя семья, единственный, кто остался в живых. И тот, кто сможет спасти Абикард». «Так ли его нужно спасать?» задумчиво уточнил демон но на меня не смотрел, лишь вперед на горизонт». «Рофе кажется хорошим правителем». «Меня тоже мучают сомнения», — ответила я. «Но трон должен принадлежать Фредерику, а я не хочу замуж за Рофа. Возможно, это несколько эгоистично с моей стороны». «Фредерик...» — резко обернулся ко мне и именно заглянул в глаза. «Выдаст тебя поудачнее. Ему плевать на твои желания. Ему важны лишь свои. Роф или еще кто...» «Король соседнего людского королевства, которому уже сотни лет. Ему будет плевать, если это сделает его власть прочнее, а Бикард богаче». «Это его долг», — прошептала я. «Разве у вас не так?» «У нас заключаются выгодные браки», — кивнул Имин, «Но лишь в согласии самих детей, чтобы между ними была симпатия или хотя бы не было приличной разницы в возрасте, тогда двум молодым сердцам легче открыться друг другу. Мой народ умеет быть жестоким, но...» В нашей истории все еще свежи воспоминания об идеальных половинках, истинных, подходящих друг другу. Потому... «Не лукавишь ли ты?» Спросила я и прищурилась. «Не идеализируешь ли?» «По-моему, вы, демоны, просто не привыкли ориентироваться на чувства. Не привыкли влюбляться, поэтому вам легче выбрать половинку. Достаточно привлекательную для себя, чтобы заключить с ней. Идеальный дружественный союз. Хотя не спорю» что мне нравится у вас традиция верности в семье, однако разве ты не женился бы на ком-то по договорённости? Не потому, что тебя заставляет отец, а потому, что ты сам бы посчитал брак выгодным и приемлемым для себя. Имин молчал, кажется, я верно угадала его характер. Но это был бы мой выбор. Тихо ответил демон и наклонился ко мне, словно пытаясь вдохнуть мой запах. Я застыла, смотря на него во все глаза. Он был так близко. Мы летели по прохладной ночи, даже не поставив воздушные заслонки. Настолько обувлеклись увлеклись беседой, и только сейчас я начала ощущать холод. По коже побежали мурашки, скорее от контраста теплого дыхания Емина на моих губах и холодного ветра, обдувающего со всех сторон. А мой выбор — быть полезной для Бекарда. «А как же твое желание и мечты? Неужели ты никогда не мечтала о любимом муже?» Мои родители любили друг друга, хотя этот брак был по договоренности. Я просто надеялась... Тут мои щеки порозовели, когда я осознала, что могу говорить сейчас буквально о имени, Что влюблюсь в своего жениха, с которым мой отец заключит брачный договор. Имин сглотнул и отвернулся. Я почувствовала себя настоящей дурой. Глупая ситуация. Нам не быть с ним вместе, однако мое сердце продолжает тянуться к нему. Стремиться. Сходит с ума. За последние дни я слишком привыкла к тому, что этот демон всегда за моей спиной, всегда защитит и прикроет. Забота слишком расслабляющая и потворствующая чувствам обстановка. К слову, Фрейлин, ты выбрала хороших. Севилла ночует в твоей спальне, притворяется с тобой. Никто пока не узнал о твоем отсутствии. Я улыбнулась. На самом деле я переживала за Джули. Даже мелькнула мысль, что она могла предать. Рофа бы прислал отряд магов, а то явился бы сам в загородное поместье и поймал Фредерика. Но благодаря благородству и преданности моих фрейлин все прошло хорошо. Брат жив, это самое главное. Мой любимый, великолепный Фредерик жив. И едва вновь подумаю об этом, на глаза наворачиваются слезы счастья. «Видишь, я знаю, кому доверять. Попенела я». Имин промолчал. Я чувствовала, как стена, которая таяла между нами с каждым прожитым днем, нарастала вновь, собираясь по кирпичикам, склеиваясь и утолщаясь. Казалось, демон ушел в глухую оборону. Почему ты не сказал раньше, что твой отец проклят? Тогда в оранжерее, говоря о проклятии, ты думал о нем? Решилась я нарушить тишину. Мы уже подлетали к городу. Я видела огни столицы, однако совершенно не хотела возвращаться покидать уютные объятия демона. «Потому что это мое личное дело. Кто ты такая, чтобы я делился с тобой семейными драмами?» Голос Емина был резок и груб. Я замолкла и посмотрела вдаль, вновь став каменным извоянием. Что ж, несмотря на его неприемлемый тон, он прав. Кто я такая? Всего лишь навязанная невеста, с которой он боится обручиться даже ценой жизни своего отца. Неужели настолько я ему противна? Этот вопрос резанул ножом по сердцу, кромсая самолюбие, уничтожая его до основания. Как же больно! Буря приземлился недалеко от городской стены. Дальнейший путь мне пришлось преодолевать на руках Ассалирдина. Если нас кто и заметил при подлете к дворцу, тревогу не поднял. Демон опустил меня на балкон и отошел на шаг. Мне не нравились изменения, которые произошли в наших отношениях, но я понимала их закономерность. Для меня это тоже навязный брак. Уточняй на всякий случай. А то, кажется, Лилея свою обиду ты совсем упустил из вида этот немаловажный момент. Помнится, еще пару дней назад ты даже была рада выйти за меня замуж. Если ты считаешь комплиментом выигрышное сравнение с Рофе, то не буду оспаривать. Высокопарно протянула я. И кто знает, к чему бы привел этот разговор, если бы не проявившиеся в серой дымке Монтре величаво восседающий на балюстраде. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Монтри. «Я тут жду, жду, не дождусь, а вы тут флиртуете!» «Ничего подобного, Грета!» Оборвал меня именно, собирался что-то сказать, но передумал. «Доброй ночи!» Расправив крылья, он улетел, а я осталась, разглядывая вылизывающего свою лапу Монтри. «Что?» — уточнил он. Не, я вас ссорил. Что произошло-то? Договор нашли и разошлись по разные стороны. Не нашли, покачала я головой. Лишь записи, пустые листы и несколько писем. Я осеклась, вспомнила о заначке и извлекла смятые листы. Раскрыла и пробежалась взглядом по неровным строчкам. Это было письмо моему отцу, и, увы, оно проливало свет на некоторые вещи. «В-в». Спешу вам сообщить, что дело продвигается. Мы почти отремонтировали древний алтарь призыва, хоть это было и непросто. Переводом писем еще занимаемся. На это уходит много времени и сил, но заклинание, что написано на стенах, несомненно, мощное. Мы даже боимся представить, что можно сделать с такой магией в руках. Т. Ш. Руки задрожали. Я непроизвольно смяла листок, сглотнув. ВВ, несомненно, сокращенное, Ваше Величество. Хотя последние инициалы оставались для меня загадкой. Алтарь призыва может ли быть так, что здесь говорилось об алтаре Мантикор? Я слышала, что 200 лет назад, когда эти разумные монстры стали просачиваться в наш мир, создавая на тот момент неподдающиеся нашим законам магии порталы, некоторые маги строили алтари в надежде подчинить зверей. Но любая магия подчинения — априори чёрная, запрещённая. И вот забавная штука. магии мантикора имела такое же свойство, грязное, разрушающее, поэтому даже запрещенная магия не могла на них повлиять. Маги трансформировали энергию, переплетали наши знания с сознаниями из мира Мантикор, и начало получаться. Мы действительно могли починить их ненадолго. Потом наступал кризис, Мантикоры впадали в бешенство, и разрушения были колоссальными. А может быть, они только притворялись прирученными? Дикие, необузданные, ужасные звери. Нельзя с ними связываться. И неужели мой отец решил нарушить все запреты? Лет 150 назад, когда все поняли, что опыт из черной магии делают только хуже, эксперименты начали запрещать, а алтари — разрушать. За этим следила Инквизиция. Но были те, кто продолжал тайно проводить ритуалы. И, видимо, Мой отец оказался одним из тех, кто спонсировал подобную деятельность. «Что там?» — задумчиво спросил Глеб, и его взор в этот момент был слишком умным, не вязавшимся с забавным образом ручной зверушки. «Мне именно следует о чем то знать?» «Следует, определенно следует. Но сначала я поговорю с Томимом. Слишком уж ас-алердин категоричен. Неизвестно, что сделает, когда получит подтверждение». Собственных догадок. А я еще сама не понимала, чему именно нашла подтверждение. Я позже расскажу, ответила я и смяла письмо. Мне нужно все обдумать. Глеб посмотрел на меня, а потом легко спрыгнул и прошел в спальню. Недолго думая, отправилась следом. Сивила все это время не спала и, едва, увидев меня, подскочила на месте и бросилась ко мне. Слава богам, я уже думала, придется здесь всю ночь провести. На втором этаже. Притворно ужаснулась я. «Я не могла допустить подобного. Какой бы был пассаж, твое место исключительно на третьем. Хотя возвращаться ночью я бы не советовала». «Боюсь, что да, ведь никто не знает, что я вернулась в дворец». Улыбнулась Сив. Несколько секунд мы молчали, осознавая все произошедшее. «Спасибо», — прошептала я. «Спасибо тебе большое. Я не ошиблась, выбрав тебя». А я, как и вся моя семья, очень рада вашему возвращению. Ваш брак с и залог процветания Бикарда. Теперь, наконец-то, противоборствующие стороны объединятся. Мир и спокойствие — вот что сейчас по-настоящему нужно людям. Моя улыбка растаяла. Я не ожидала таких слов от обычно закрытой и едкой Севилы. Заметив изменения на моем лице, она и спросила. «Вы не желаете выходить замуж за его величество, не так ли?» «Совсем», — подтвердила я. Он мой кузен, с которым у меня в детстве были не самые теплые отношения. Да и сейчас все сложно. Мне жаль, ваш статус обязывает сложить свое счастье на алтарь благополучия других. Я кивнула и вымученно улыбнулась, жав ладони сив в знак благодарности, и отправилась за ширму переодеваться. Фрейлина помогла мне снять корсет, после чего я спрятала письмо в комоде и приняла душ смывая запах одного засевшего в мыслях демона, или легла спать в одну кровать с Севилой. Слишком насыщенным оказался бал у графини Вайлин. Емин сереброкрылый. «Выглядишь неважно. Как все прошло?» — спросил Монтрия, проявляясь в покоях наследника. Емин решил изменить сегодня свои привычки быть в гостях всегда трезвым и выпил уже три бокала виски но расслабиться или снять боль это не помогло. Всё было неправильно. Весь Абикард жил неправильно, и он никак не мог найти в нём место для одной маленькой наивной принцессы, которая стояла на грани неправильного выбора. Почему настолько хотелось её защитить, уберечь, спасти от жестокости Аарон Холла, укрыть даже ценой своих крыльев? Она слишком хрупкая, её так легко могут сломать, связать себя с ней на всю жизнь, Даже не попробовав другие варианты, именно не был романтиком, но брак это союз понимающих друг друга людей. А он не был уверен, что принцесса его хорошо понимает. Однако ее можно научить слышать, она добрая, веселая и способна сопереживать. А еще самое главное, она умеет радоваться и радовать. Но тогда, поженись они сейчас, он будет для нее тем, кто просто лучше того, кто уже есть. Почему этот статус не дает гордости покоя? А Салердин не желал быть всего лишь навязанным женихом. Тот, кого так часто выбирали девушки, желал, чтобы его выбрали в очередной раз, и именно она. Но проблема была глубже, чем простые чувства, гордость и прочее. Если он согласится на брак, то у Фредерика появится сильный союзник в лице Рагная. А он совершенно не хотел связываться с теми, кто имел отношение к Мантикорам. По крайней мере, пока не убедится в обратном. Отвратительно. Я показал не лучшую свою сторону, едва не убив ее брата. Как ты думаешь, это плохое начало для семейной жизни? Глеб, который даже приоткрыл пасть от столь удивительных новостей, присел на стол и тоже плеснул себе виски, но только на подставку для стаканов. Интарная жидкость растеклась по небольшому хрустальному подносу. Он наклонился пару раз, лизнув. «Ее брат жив? Тот, смерть которого ты расследовал? Хокан?» «Тот точно мертв в стеклянном гробу». Покачал головой Емин и наполнил бокал в четвертый раз. А вот тот, что лежал в закрытом, Фредерик и Йон Хелги, Меород. «Крон-принц?» — восхищенно проговорил Монтре. Все-таки наследники всегда самые лучшие. Из любой передряги выберутся». Имин не ответил, сделав новый глоток. Глеб решил последовать его примеру и продолжил лакать виски. В этот момент за окном проскользнула тень, и Лердин отворил балконную дверь, чтобы впустить Сапфира Крылова. Тамим поздоровался и прошел внутрь, с легкой усмешкой отметив початую бутылку виски. Сам демон тоже был не прочь глотнуть горячительного напитка, чтобы согреться после ночной прохлады. «С возвращением!» Поприветствовал Емин и протянул приятелю бокал. «Не думал, что ты сразу заглянешь ко мне. Мы с тобой не то чтобы друзья. Лишь ввиду твоей дружбы с моим братом. Он мне тоже не друг». Осклабился демон. «Просто... А с аллердином стоит сохранять хотя бы видимость хороших отношений. Ведь в будущем именно нам строить взаимосвязи между аллердами. В общем, ты такой же двуличный, как и он. Это называется дипломатия. Поправил Емин и присел в кресло, пригубил виски. Тебе удалось что-то узнать? Тамим кивнул и, сделав поспешный большой глоток, подался вперед. Фредерик Йонхелгемиарот жив. «Мог ты себе такое представить?» Не заметив особого удивления на лице собеседника, Тамим разочарованно вздохнул и откинулся на кресло, констатировав. «Ты знал!» «Если тебя это утешит, то узнал я всего три часа назад, встретив его лично. Не только у меня с ним состоялась обстоятельная беседа, но и у Греты». «Значит, она тоже уже знает». Еще более разочарованно вздохнул Тамим. Асалердин прищурился, и помимо воли или под действием алкоголя у него вырвался вопрос. «Какие чувства ты питаешь к принцессе?» Тамим поднял взгляд и усмехнулся. Подобного вопроса он не ожидал, но тем не менее его было приятно получить. Не потому, что он имел вида на Гретту, нет-нет. Просто его заинтриговал ревнивый и настороженный тон Асалердина. «Позволь оставить этот вопрос без ответа». «Лукаво», — сказал он, — чувствуя некоторую радость и даже гордость за человеческую подругу. Однако на все другие готов ответить. Разумеется, если ты тоже поделишься информацией. Без утайки. Согласился Емин. Это дело касается моего отца, поэтому я буду максимально честен. Любая деталь может сыграть решающую роль в его спасении. Впрочем, почему он медлит? Стоит прямо сейчас взять принцессу в охапку и пройти с ней в брачный ритуал, тем самым спасти отца. Эта мысль неожиданно пронзила его, но тут же затихла под страхом, что Фредерик может оказаться не таким простым добряком, каким его считает Грета. «Хорошо», — согласился Томим. «Я нашел подтверждение тому, что ритуалы действительно были. Нашел место, где их проводили. И еще...» Демон достал письма и передал их Ассалердину, который тут же принялся с жадностью их раскрывать, начав чтение с верхнего, самого раннего письма. «Это написано рукой короля. Мак Тильман Шлейм, отвечавший за вызовы Матикор, не уничтожил их, как требовал его величество, а сохранил. Ты знаешь о моей способности чувствовать историю вещей?» И я прикоснулся к алтарю. «Это было ужасно» портал из других миров открывался именно там но самое печальное что тамим в кипе писем отыскал одно особенное нужное сейчас Вот прочти здесь намеками говорится о том как подстроить нападение на одного уважаемого аллердина Мой отец прошептал Емин и быстро пробежался по строчкам письма с каждым мгновением багрове от злости все больше. Они использовали Мантикору, чтобы заманить его в ловушку, где он не мог колдовать, а король Абикарта спас его своим хитроумным планом, хотя на самом деле Мантикоры были ему подвластны и действовали на его стороне. «Таким способом он вынудил твоего отца дать ему обещание защиты, а иначе, иначе он бы понес смертельное проклятие». Кивнул Емин и вздохнул. «Суть проклятия всегда слишком неожиданна, поэтому ее невозможно контролировать и лечить. Это идеальное оружие — связать самого человека его же обещаниями. Но непонятно, зачем он вообще решил включить в схему моего отца, когда мог просто управлять мантикорами». Инквизиция. Он боялся ее, Об этом тоже говорится в письмах. Он уже думал, что в Абикарде наступило спокойствие и прекратил исследование черной магии. Но, как видишь, для Бикарда еще ничего не было кончено. Он ошибся. И не смог спасти свою семью в нужный момент. Главное, что смог спасти самое ценное, что у него было, Грету. Он много раз ошибался. Поморщился Асалердин. «Увы», — согласился Тамим. «Алтарь мне удалось найти по сигналу магии. А вот там я обнаружил останки». Благодаря небольшому расследованию я смог выйти на дочь того самого Тельмана Шлейма, который занимался алтарями, и от нее узнал о живом и здоровом наследнике. Кстати, когда ты с ним виделся? Проследил за ним. Я так и не нашел его логово. Он сам нам про него рассказал. Его покровительница графиня Розали Хизаст. Они либо в одном из ее поместья, либо в основном замке. Замечательно. Мы сможем лично с ним поговорить. Вдруг он что-то знает о тайных увлечениях своего отца. «Знает», — уверил Емин и раскрыл следующее письмо, хотя ему нужно было время, чтобы изучить его обстоятельно, а не между делом. «Но не скажет просто так, не будет сотрудничать. Мне пришлось выбивать сегодня информацию о договоре силой, и уверен, он знает, где копия». Я планирую к нему наведаться. Быть может, в присутствии своего маленького сына он будет более сговорчив. «Хочешь действовать грязно?» «Не хочу». Вынужден был признаться имин, Хотя он провоцирует меня, отказывается расторгать помолвку. А я не планирую давать ему козырь в виде нашего с Греты брака. Пока не подтвердится, что он не участвовал в нападении на моего отца, я не собираюсь родниться с ним». Тамим помолчал. Грета, она такая маленькая, наивная. Она тоже хороша, верит своему братцу безоговорочно. Она меня смотрела, как на чудовище. Грета, обычно она ко всем добра. Что ты сделал? Пытал ее брата. Нехотя покаялся наследник Рогная. Неудивительно. Фыркнул Тамим. «Ты бы еще его убил, а потом ждал, что она бросится в твои объятия». А Салердин вспомнил, что она вообще-то так и сделала. Несмотря ни на что, доверилась ему, когда они улетали назад. Не ждала подвоха. Значит, она не злится за то происшествие и понимает его чувства. Возможно, он поступил плохо, но делал это на эмоциях, во взвинченном состоянии и из страха за отца. Фредерик определенно что-то знает, но говорить не хочет». «И брак Емины и Греты ему нужен исключительно из собственных мотивов, а не для защиты сестры». «Я был сегодня так зол, что вполне мог бы не рассчитать силу». Тихо произнес Ас-Аллердин. «На кону жизнь моего отца». «Ему становится все хуже?» «С каждым днем приближение свадьбы Греты. Видимо, проклятие обрело силу в тот момент». Когда Роффе решил жениться на Грете, приказал ей вернуться и начал подготовку к свадьбе. Судьба принцессы была решена, женихом был не я, и магия взяла верх. Но отец будет жив, пока Грета не выйдет замуж, пока она свободна. Тамим никак не ответил, и Эмин же решил сменить тему. «Эти письма — единственное, что ты нашел. «Быть может, было что-то еще? Остаточные следы магии и кости того, кто занимался вызовом антикор. Кажется, его убрал сам король. Судя по сохраненным письмам, они не особо друг другу доверяли. Когда занимаешься противозаконной деятельностью, сложно друг другу доверять. Они оба находились в подвешенном состоянии. Что ты намерен делать, Емин? Сложный вопрос. Тихо ответил демон и откинулся на спинку кресла. Нам нельзя вмешиваться, Тамим. Абикар должен идти своим путем. Но это родина Греты. Тем более, если здесь замешаны Мантикоры, это становится не просто Абикарской проблемой, а Аранхольской. До свадьбы Греты осталось три дня. Завтра и послезавтра мы должны собрать доказательства причастности Фредерика к вызову Мантикор. Если удастся. Мы предъявим ему обвинение на мировом суде. Грета нам этого не простит. Она умная девочка, должна понять, чем могут грозить его увлечения для Аарон Имин поднялся на ноги. Но еще до того, как Грета дойдет до алтаря, один из нас должен забрать ее отсюда. Если этого не сделаешь, то это сделаю я. Решим потом. Кивнул Тамим и поднялся на ноги, протягивая руку Асальердина. Все это время Монтри сидел тихо, и лишь когда Тамим вышел, он подал голос. Я тут что подумал, зря ты у нее на глазах брата пытал. Теперь она точно за тебя замуж не выйдет. Имен даже приоткрыл рот от такого заявления. Это когда он набивался в женихи. Он мог бы ответить бессмысленному Монтри, но не стал, лишь вздохнул и прикрыл лицо рукой, думая, как выбраться из всей этой ситуации. Больше всего его заботило ухудшающееся с каждым днем здоровье отца. Он прекрасно знал действие проклятия: если условие станет невыполнимым, проклятие окончательно заберет жизнь Аллердина. В тот момент, когда Грета станет чужой женой, его отец вдохнет в последний раз. И надо, во что бы то ни стало, успеть до этого времени. Но что если доказательства не удастся найти, или наоборот, они найдут доказательства непричастности Фредерика? сможет ли имен жениться на дочери того, кто своим решением едва не убил его отца».